Предисловие к сборнику стихов. 1973. И фуги сет потерас стутер эссе доми. Примечание. Цитата из Марциала. Переводится так. Ну что ж, беги, не останавливайся, но ты был бы в большей безопасности, оставшись дома. Если публикация собственных произведений не дело поэтов, то уж самое экзегеза и подавно." Но поскольку этот сборник после выхода в свет моих романов оказывается чем-то вроде подстрочного примечания, освещающего некоторые доселе неизвестные автобиографические моменты, я хотел бы кратко сказать о том, какое место занимает поэзия в моей писательской жизни. Так называемый кризис современного романа, несомненно, вызван связанным с романом чувством неловкости. Самая существенная его вина, его форма, поскольку она, по сути своей, есть некая игра, искусная уловка, позволяющая писателю играть в прятки с читателем. Строго говоря, роман являет собой гипотезу, представленную более или менее изобретательно, более или менее оригинально и убедительно, то бишь он есть ближайший родственник лжи. Это чувство неловкости из-за того, что приходится лгать, и объясняет, почему в огромном большинстве романов Писатели подражают в действительности с таким тщанием. Этим же объясняется, почему столь характерной чертой современного романа стало то, что правила игры выставляются на всеобщее обозрение, то есть ложь, сочинительство выявляются в самом тексте. Вынужденный сочинять, выдумывать людей, которые никогда не существовали, описывать события, которые никогда не происходили, писатель стремится либо звучать как можно «правдивее», либо явиться с повинной. Поэзия движется совершенно иным обратным путем. Ее внешняя форма может быть крайне искусственной и инвризондабель, по-французски неправдоподобной. Но ее содержание обычно гораздо более говорит об авторе, чем содержание прозаических сочинений. Стихотворение говорит о том, кто ты есть и что ты чувствуешь, в то время как роман говорит о том, кем могли бы быть и что могли бы чувствовать вымышленные герои. Только весьма наивные читатели могут предполагать, что сочиненные писателем персонажи и их мнения служат надежным указателем на реальное «я» автора. Что поскольку Фанни Прайс представляет идеи высочайшей моральной добродетели Джейн Остин, сама Джейн Остин, доведись нам знать ее поближе, оказалась бы точно такой же, как Фанни Прайс. Я и сам уже несколько устал от того, что меня принимают «За всемудрого миллионера» с далекого греческого острова. Конечно, некоторые поэты скрывают лицо под маской, хотя более всего из чистой риторики, а не с целью и вправду обмануть читателя. И, конечно же, в каждом романе есть автобиографические элементы. Тем не менее, я убежден, что различия здесь весьма существенное. Очень трудно вложить свое сокровенное «я» в роман. Очень трудно не вложить это «я» в стихи. Романист, что актер на сцене, Его личность должна быть подчинена публичному ведущему, романному церемонии мейстеру. У романиста главная аудитория другие люди, у поэта – его собственное «я». Я думаю, что может отчасти послужить объяснением, почему одни пишут только стихи, а другие только прозу, и почему превосходная форма и в том, и в другом виде творчества такая редкость. Подозреваю, что большинство прозаиков пытаются закамуфлировать, Чувство личной несостоятельности перед реальной жизнью. Неспособность встретиться с ней лицом к лицу. Чувство, которое еще отекчается актом создания литературного сочинения, фабрикации литературной лжи, и изобретательных фантазий. Скрыть врожденное чувство психологической или социологической личной вины. Некоторые писатели, Хеминго и тому классический пример, создают реальные жизненные и одновременно литературные персонажи, в ответ на требования столь трудного положения. Большинство настоящих поэтов находятся в гораздо более счастливых или хотя бы не таких трудных отношениях со своим сокровенным «я». По крайней мере, они живут, не испытывая постоянной необходимости бежать прочь от зеркала. Во всяком случае, я нахожу, что писание стихов, а их я начал писать раньше, чем взялся за прозу, дает огромное облегчение от постоянного притворства прозаического литературного сочинительства. Беря в руки книгу стихов, я всегда думаю, что уж одно-то преимущество перед большинством романов у нее наверняка есть. Дочитав ее до конца, я буду знать автора лучше. Я вовсе не надеюсь, что эта истина полностью относится к тому, что следует за предисловием. Я знаю, что это истина, как отлично знаю и то, что твоя личная истина есть очень слабое оправдание твоим писаниям. Я имею в виду строку из Марцала, предваряющую это предисловие.